Действие третье. Если днем проклятые земли хотя бы выглядели относительно дружелюбно, то ночью превращались в по-настоящему зловещее место. Даже стоя на стене, мы могли ощущать исходящую от леса опасность. Впрочем, вполне вероятно, что ночь действовала так только на меня. Благо, вампиры отлично видели в темноте, да и Чес отнюдь не выглядел испуганным. К моему немалому облегчению... Патрулирование территории, прилегающей к форту проклятых земель, проводилось не в течение всего ночного дежурства, а лишь каждые два часа. Остальное время мы могли сидеть в дежурке и ожидать срабатывания расставленных вокруг форта сигнальных заклинаний. Кстати, проверять их состояние и поддерживать работоспособность тоже должны были мы. В общем-то, ничего сложного. Простые плетения заклинаний для фиксации передвижения тех, кто не сожрет их на завтрак. По идее заклинания использовали столь малое количество энергии, что не могли привлечь внимание жителей проклятых земель. Но наткнувшись на такую клубничку, они частенько поедали части системы сигнализации, ну а скауты занимались восстановлением заклинаний и заодно высматривали опасных шатырских лазутчиков. Правда, насколько я понял, их до сих пор ни разу не видели. Зато от создания проклятых земель пострадала просто уйма народу. «Сегодня я буду дежурить с вами на подстраховке», заявил нам Лэнди. В этот момент мы стояли на окружающей форт-стене, завершая последнее приготовление. «Ой, и стоило нас так усиленно готовить, если вы все равно будете с нами», недовольно спросила Алиса. Не знаю, что ее так расстроило, но лично я после слов Лэнди вздохнул с облегчением. «Все же первый самостоятельный выход в проклятые земли – это не шутка». И будет гораздо лучше, если с нами пойдет опытный скаут. Э, нет, покачал головой Лэнди. Я буду на подстраховке в дежурке. Не более того, эта ночь должна стать чем-то вроде вашего посвящения в скауты. Если вспомнить о том, как прошло своеобразное испытание на следующий день после нашего прибытия в форт, то и от посвящения ничего хорошего ждать не стоит. «Вся надежда на новые способности наива, да на моего костяного чудо-пса». «Вообще-то я бы поднял еще десяток скелетов, просто для подстраховки». «Но Лэнди осадил меня. Напомни, что скауты все делают скрытно». «И не дело, если по лесам вокруг форта будут шляться орды у мертвей. «Вы готовы?» – весело спросил Лэнди. «Конечно», – бодро ответил Чес. «Пикник в лесу, что может быть лучше?» «Неподготовленный человек на таком пикнике и получаса не протянет», напомнил скаут. «Зато вот ноги протянет запросто, так что будьте серьезней». Это заявление не слишком вязалось с радостным выражением его лица, но было бы глупо не принять его к сведению. Честно ложил заклинание ночного видения на свои и мои глаза, вытащил из ножен меч и отсолютовал скауту. «Мы справимся с любой напастью». Это патрулирование, а не поиски глупой смерти. Осадил его Лэнди. Девиз сегодняшнего задания – пришел, увидел, победил. Бежал, без бестолочь, побежал в форт, спасая свою бесценную задницу. И без самодеятельности. Прошли по краю проклятых земель, проверили ловушки и обратно. Сделаем, кором ответили мы. Да и почему бы не сделать? Размышлял я, пока мы спускались к воротам. Мы выспались, наелись, отлично провели время с друзьями, теперь можно и подвиги совершать. Хотя я бы предпочел скучный и ничем не примечательный поход в проклятые земли без близкого знакомства с их обитателями. Все же одно дело тренировочные бои в стенах зоопарка и совсем другое встретить всех этих тварей в их среде обитания. Лично я не уверен, что смогу разглядеть в траве попрыгунчика, даже несмотря на знание всех признаков его присутствия. Кстати, а какие они? Так, неподвижность травы даже при сильном ветре, легкое отличие по цвету и едва ощутимый кислый запах. Вот только как все это заметить, если, к примеру, убегаешь от кого-нибудь большого и опасного, вроде игольчатого волка? И нет, я совершенно не нервничаю, вот ни капельки». «Все, идите», – скомандовал Лэнди. «Жду вас дежурки, через час, живыми и, по возможности, здоровыми». Мы шагнули за ворота, и те беззвучно закрылись за нашей спиной. «Что-то мне неуютно», – тут же пожаловался Наив. «Не останавливайся», – подтолкнул его Чес. «На нас наверняка все стражники сейчас пялятся». В этом я сильно сомневался. То, что стало настоящим событием для нашей четверки – У них считалось вполне обычным ночным дежурством. Когда мы стояли на стене, морально готовясь к вылазке в проклятые земли, они даже взглядом нас не удостоили. Нет, ну обидно же. Хоть бы удачи пожелали, что ли, сволочи. Полосу отчуждения мы преодолели довольно быстро. Темная громада деревьев нависла над нами, вынудив нерешительно нерешительности остановиться за несколько шагов до кромки леса. Шелест листьев и крики ночных тварей доносились до нас, словно откуда-то из другого мира. Где-то недалеко скрежетал могучими челюстями перекати камень. В свете двух лун мелькнула блестящая пузика летающей зеркальной пиявки. «Ох, дракон, меня задери! За что боролись, на то и напоролись!» – вздохнул я. «Мы здесь! Был бы с нами Вильхиор, сказал бы что-то вроде!» Я попытался подражать его манере. «Вы чувствуете этот запах?» Это дух охоты. Это кто-то кучу на опушке наложил, поморщился Чес. И, судя по ее размерам, пойдем отсюда. Всего несколько шагов, и мы оказались в довольно густом, пусть и не слишком высоком лесу. Я иду впереди, напомнила Алиса. Еще утром мы отрабатывали порядок движения по проклятым землям. Впереди шла Алиса, поскольку ее вампирское чутье было значительно лучше нашего. Затем яскостным волком. А завершали цепочку Чез, вовсю использующий истинное зрение, и Наив, следящий за пространством над нами. Пускать вперед волка мы не стали, поскольку обходить опасности он попросту не умел и мог раньше времени наделать лишнего шума. «Будь осторожнее», – попросил я вампиршу, чем тут же заслужил ее недовольный взгляд. «Я всегда осторожна. Мы передвигались по лесу очень медленно, повторяя за Алисой буквально каждое движение. «Шутка ли?» Попасться в лапы какой-нибудь твари просто потому, что не перешагнул через малюсенькую кочку. Кочка еще ладно, ее хотя бы видно. А вот что делать с другими существами магического происхождения? Мы уже потерялись, нервно спросил Наив, оглянувшись. Все нормально, успокоил его Чес. Нас же предупреждали об этом эффекте на занятиях. Вроде ничего страшного не случилось, но это хитрое местечко обладало собственным мерзким характером. Стоило войти в проклятые земли, как внешний мир будто пропадал. То есть миновал два деревца и вдруг выясняется, что форта ты уже не видишь. «Осторожнее здесь», – вдруг сказала Алиса. Несколько раз вампирша совершала непонятное движения, где-то пригибалась, а где-то резко сворачивала или перепрыгивала через совершенно ровное место. Но не доверять ей у нас не было никаких причин». А вскоре я и сам стал нет-нет, да и замечать отдельные признаки притаившихся существ. Например, вот здесь Алиса резко повернула и обошла полянку по широкой дуге, почуя сладковато-тошнотворный запах разлагающейся плоти. Это спрятавшийся в земле бурдюк постепенно переваривал свою добычу. Надеюсь, что при жизни это не был один из обитателей форта Скол. Первая сигналка находилась всего лишь сотни шагов от форта, но мы шли к ней минут двадцать. «Да уж, по такому лесу особо не побегаешь. Возможно, мы слегка перестраховывались, но зато пока обошлось без эксцессов». «Сигналка не срабатывала», – сходу определил Чес. «Я ее подзаряжу, и можно идти дальше». Сигнальные заклинания требовали постоянного обновления по той простой причине, что не могли накапливать в себе много энергии. Чтобы не привлечь внимание охочих до подобных вкусностей тварей, И настроены они были исключительно на людей, поскольку передвижение коренных жителей проклятых земель никого особенно не интересовало. Последующие шесть сигналок тоже оказались нетронутыми. Надо было лишь подзарядить их. А вот седьмая попросту отсутствовала. Кто-то слезнул, логично решил Чес. Если бы сигнальное заклинание сработало на человека, то в форте бы это обязательно заметили. А на месте сигналки осталась бы едва различимая метка. Вообще это было даже забавно. В то время как развитие ремесла позволяло создавать сложные системы сигнализации с мгновенным оповещением, здесь приходилось применять допотопные заклинания, чуть ли не полностью отказываясь от сетевых технологий. Из нас четверых ловушками могли заниматься только Алиса и Чес, а мы с наивом страховали их, внимательно оглядываясь по сторонам. Костяного волка я все время старался держать рядом с собой готовый в любой момент отдать ему мысленный приказ к атаке. «Слишком уж все хорошо», – поделилась со мной подозрениями Алиса. «Зная твое везение, нам пора готовиться к серьезным неприятностям». Как это не прискорбно признавать, она была совершенно права. «Судьба у меня такая, постоянно влипать в истории». «Ой, вот не надо здесь этого пессимизма», – попросил Чес. «Мы уже практически профессиональные скауты». Нас не так-то просто застать врасплох. Полагаю, именно самоуверенности сыграла с моим другом злую шутку. То ли кто-то умудрился поставить следующее сигнальное заклинание рядом с ползучей веревкой, то ли живая Лиана сама приползла сюда уже позже. Но едва Чес склонился над невидимой мне сигналкой, как его ноги обвила гибкая ветвь, которая проворно полезла вверх к шее. Вот, даже не успел выругаться Чес, как тут же оказался на земле. Я выхватил кукри и бросился к нему, чтобы срезать Лиану прежде, чем она задушит моего друга. Бояться было нечего. Лиана могла стать опасной для одинокого путника, а никак не для группы. Как правило, на одном дереве их росло не больше трех-четырех штук. Так что это не могло стать серьезной проблемой. Я даже испугаться не успел. Пожаловался Чес, когда я порезал и отшвырнул в сторону Лиану. Вот же шустрая тварь! «А ты на деревья смотри почаще», – посоветовала Алиса. «Их легко отличить по цвету». «Так ты видела ее, а что ж не предупредила?» «Зачем?» – насмешливо спросила она. «Тебе полезно на земле поваляться? Может, научишься осторожности?» «Да, все-таки Алиса действительно родственница Вельхиора. Я частенько забываю об этом, но замашки выдают ее с головой». Помнится, именно так вел себя самый кровавый вампир тысячелетия, когда мы путешествовали по великому кладбищу. «Мне кажется, или немного похолодало», – неожиданно подал голос наив. Мы все тут же замолчали, настороженно прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. Одним из признаков появления многих охочих до энергии тварей являлось именно понижение температуры. Те же зеркальные пиявки, более всего походившие на прозрачных слизней, любящих селиться на высоких деревьях и падать оттуда на голову проходящих мимо людей. «Давайте как следует осмотримся, прежде чем идти дальше», – скомандовал я. «Вообще-то я ничего не чувствовал, но меня можно в расчет не брать. Даже на кладбище с разгуливающими вокруг умертвими я не чувствовал холода. Правда, и прогулка тогда вышла действительно жаркая». «Мерзлявый ты слишком!» – недовольно буркнул Чес, продолжая возиться с сигналкой. Странно при такой-то массе. Лучше лишний раз перестраховаться, напомнила Алиса. Ничему ты не учишься, чес. Похоже, проклятые земли решили проучить моего безалаберного друга. Иначе как объяснить, что и следующая напасть вновь досталась именно ему? Большой энергетический слизень размером с человеческую руку упал с дерева прямо ему на плечо, а следом за первой тварью последовали и другие. Берегись. Запоздало среагировал я, сбивая с че ножом склизкую тушку. Трогать слизни голыми руками не рекомендовалось. Во-первых, то еще удовольствие. А во-вторых, эти гады цеплялись так, что отходили потом только с кожей. А еще их было практически невозможно убить. Нож мог порезать слизни на две части, и они зажили бы своей жизнью. А заклинания лишь добавили бы им прыти. Но это раньше. До встречи слизней с наивом. Наш новоиспеченный вампир сжег тварей направо и налево с помощью фиолетовых сгустков энергии, оставляющих после себя лишь вонючие серые кучки плазмы. Колония слизни оказалась небольшой и, по всей видимости, дремала где-то на деревьях, пока не почувствовала жизненную энергию наших тел. «Дракон, задери! Но почему опять на меня?» раздраженно спросил Чес, тщетно пытаясь стереть с плеча зеленую дрянь. «Ты радуйся, что он не на голову упал!» Без иронии сказал я. А то бы пришлось его со скальпом сдирать. Слушай, а чего твой чудоволк не дергается даже? Кто меня защищать будет? Решил отыграться на неумеющем говорить у мертвей чес: А ты бы хотел, чтобы он попытался отодрать Лиану от твоей шеи? Ты видел его, клыки? насмешливо спросил я. Он бы тебе Лиану вместе с головой срезал, а уж о слизнях я вообще молчу. Размножились бы так, что и наив не смог бы помочь. Чез показал мне кулак и тут же получил подзатыльник от Алисы. «Устанавливай заново сигналку, ее слизни слезали благополучно, и идем дальше. Или ты ночевать в проклятых землях собрался?» «Ага, вечным сном», – буркнул Чез, занявшись созданием нового сигнального заклинания. «Несмотря на отповедь Чезу, я и сам не слишком радовался бесполезности велика». Все заложенные скелеты гольчатого волка заклинания научили его лишь выполнять четко выстроенные команды. К сожалению, нельзя было просто велеть ему нападать на все, что движется, поскольку это могло привести к самым неожиданным последствиям. Все не так плохо, заверил я друзей. Мы столкнулись всего с парой достаточно безобидных тварей. Думаю, Лэнди бы назвал это скучной вечерней прогулкой. Говоря это. Я вновь вспомнил о своем чудесном свойстве находить неприятности. Ох, не может наше первое посещение проклятых земель пройти настолько гладко. Путь мы продолжили с еще большей осторожностью, шарахаясь чуть ли не от каждой тени. Один раз я даже не выдержал и отправил вперед костяного волка, чтобы проверить подозрительную полянку. И мы стали свидетелями его скоротечной схватки с очередным бурдюком. И только когда все сигналки были проверены и наступило время возвращаться в форт, случилось то, чего мы все так боялись. Встреча с по-настоящему опасной тварью. Точнее, с целой стаей. «Вы слышите это?» неожиданно спросил Час, резко остановившись. «Ничего не слышу», после короткой паузы сказала Алиса. «Теперь ты стал слишком мнительным, что не так уж и плохо, кстати». «Нет же, я слышал какой-то хруст». «Ветка?» предположил я. Нам всем далеко до друидов. О бесшумном перемещении по лесу и речи не идет. Звук шел из-под земли. Уже не так уверенно ответил Чес. Подождем еще минутку, мало и что. И тут земля под нашими ногами затряслась и начала проседать. Мы отпрыгнули в сторону, лишь чудом не попав в образовавшуюся яму. Сам-то я среагировать успел. А вот отдать команду волку нет. Поэтому он благополучно ухнул под землю даже не попытавшись избежать падения. Странно, но из ямы никто не выпрыгнул и не попытался нас съесть. Хотя чего-то подобного ожидал каждый из нас. Мы с Алисой сжимали в руках по кукре, а наив со страху создал между собой и ямой нехилый такой энергетический шар. Чез же после встречи с Лианами и вовсе меч из рук не выпускал, тыкая им во все подозрительные места. «Это что?» – нас спросил я. Не припомню в справочнике тварей, передвигающихся под землей и делающих подкопы. А там и не было таких, уверенно ответила Алиса. Я эту книгу от корки до корки изучила. Все местные жители предпочитают выпрыгивать из-под земли. Что там с твоим питомцем-то? Я мысленно скомандовал волку выпрыгнуть из ямы. И костяная тушка тут же присоединилась к нам. Полезем вниз? Спросил Наив, развеяв энергетический шар. Вот еще. Тут же ответил я, «Это не входит в нашу задачу. Мало ли, почему земля обвалилась. Может, здесь такое на каждом шагу случается. А нам сообщить забыли». «Испугался, что ли?» Сихиничала Алиса. «Ага, да дрожи в коленках», – выркнул я. «Пойдем отсюда. Еще одна сигналка, и можно возвращаться в караулку и пить кау». «Давайте хотя бы заглянем туда», – уперлась вампирша. «Вдруг это что-то важное?» «Важная яма!» прыснул Чес. «Ага, хотя если там доселе невиданная тварь живет, то мы ее можем поймать и назвать в твою честь, хочешь?» «В честь тебя назовем», – огрызнулась Алиса, рыжий и криворукий. «И вот тут эти твари из ямы и повалили, не очень большие, но быстрые, отдаленно напоминающие кошек. Подробнее их рассмотреть я попросту не успел, стало совершенно не до этого». Я мысленно скомандовал костяному волку рвать тварей на кусочки, а сам едва успел подставить кукри, подпрыгнувшую на меня пушистую тушку. Запахло паленой шерстью. Это наив воспользовался своими новыми способностями. А лиса вертелась, как юла, рубя направо и налево. А твари все лезли и лезли из ямы. «Назовем их лисами!» – прокричал Чес во всю, орудая мечом. «В честь, сами понимаете, кого!» «Иди ты!» – крикнула в ответ вампирша. А мне оставалось лишь поражаться, откуда у них берутся силы на препирательство. Даже несмотря на то, что волк рвал на клочке десятки и десятки существ, они перли на нас волна за волной. Как ни крутись, я уступал лисей на его в ловкости, поэтому очень быстро получил несколько весьма ощутимых ран. Кираса-то держала удар отлично, но лисы оказались не настолько тупы, чтобы пытаться грызть железо, предпочитая кусать менее защищенные руки и ноги, Зубы у них были словно иглы. Я еле отодрал одну из тварей от руки, ревя от боли. Но на ноге уже повисли еще две. «Да сколько их там!» – не выдержал я. «Я перестал считать на втором десятке!» – откликнулся час и тут же взревел. «Ах ты, тварь, за задницу меня укусила!» «Тридцать шесть! Нет, уже всем!» – подала голос Алиса. «Так тебе и надо, кстати!» Шутки шутками, но веселого в этой ситуации становилось все меньше и меньше. Я бы даже сказал, что с каждым укусом настроение бесповоротно ухудшалось. И вот тут я почувствовал, разумеется, помимо жгучей боли в свежеприобретенных ранах, как изнутри поднимается волна горячей энергии. Умом я отлично понимал, что использовать заклинания в проклятых землях не самая хорошая идея. Но зубастые твари все напирали и напирали, и выбора-то особо не оставалось. «Стороны!» – крикнул я повторив мысленную команду для велика. Огромный огненный шар сформировался передо мной, походя, уничтожив с десяток тварей, и неторопливо поплыл к яме. А затем был приличный такой взрыв, разметавший вокруг землю и многочисленные горящие тушки. И тут же, словно ожидая именно этого момента, лес вокруг нас зашелестел, заыл, заскрежетал. Почувствовав мощный всплеск энергии, к нам потянулись чуть ли не все обитатели проклятых земель. «Бежим отсюда!» – крикнул кто-то из нас. и Я даже не понял, кто именно. Возможно, и я сам. И мы рванули к форту со всей возможной прытью. Я успел мысленно скомандовать костяному волку, чтобы он бежал перед нами, прокладывая дорогу. А вот дальнейшие события помню весьма смутно. Это был сумасшедший забег. «Обманки!» – напомнил я Алисе. «Если где-то за нашей спиной появились особенно шустрые твари, то вовремя брошенные в сторону светлячки запросто могли спасти наши жизни. Ума не приложу, как никто из нас не напоролся на какого-нибудь притаившегося бурдюка или попрыгунчика. Хотя я видел парочку этих тварей, ползущих в сторону нашей встречи с лисами. Не знаю, как так получилось, но придуманное Чезом название как-то мгновенно прижилось, во всяком случае среди меня». Бег завершился довольно предсказуемо, у запертых ворот, и открывать их никто не торопился. «Эй, откройте!» – закричали мы, всю барабаня в толстую стальную дверь в одной из створок ворот. Ответом нам стала зловещая тишина. Точнее, тишина была только со стороны форта. А вот что творилось у нас за спинами? Первыми на опушку выскочили два волка. Им на перерез по моей команде тут же бросился велик. Но живые твари оказались ничуть не медлительнее у мертвия. Все трое сплелись в один сплошной клубок, благополучно прокатившийся по следующим появившимся преследователям, тем же самым лисам из ямы. Дверь наконец-то отворилась. И из-за нее выглянул заспанный стражник. «Чего орете-то?» «А ты как думаешь?» Огрызнулась Алиса, отпихивая его в сторону. «За нами увязалась драконова туча тварей!» Мы забежали в форт, И только после этого смогли немного перевести дыхание. Последним в форт вошел мой костяной волк. Причем сделал это с высоко поднятой головой, как победитель. Хотя, конечно же, это было только мое воображение. У мертвия не может проявлять эмоций. «Первый день!» – понимающий ухмыльнулся стражник, закрывая за нами дверь. «Страшно было!» «Почему бы тебе самому не прогуляться, чтобы узнать?» – нелюбезно предложил Чес. «Что ж так за болит?» «Признаюсь, очень хотелось посмотреть, что же сейчас творится за воротами». И я был не один такой. Мы все, не сговариваясь, рванули на стену. Вид оттуда открылся весьма любопытный. Останки волков уже доедали многочисленные жуки. Вокруг них ползали слизни и пара огромных змей с подозрительно набитыми животами. «Вот же мерзкие твари!» Не удержалась Алиса. «Проклятый зверинец какой-то!» «Рядом с нами появился Лэнди». «Так, кто у нас тут? Волки, жуки, слизни? А это кто такие рыжие? Первый раз вижу. Новый вид? Лисы. Мы назвали их лисами». Тут же среагировал Чез. «В честь, сами понимаете, кого. Такие же кусачи. Ох, больно-то как». В этот раз Алиса даже не сделала попытки ударить Чеза. «Да и чего обижаться, если подумать?» «Я вот не отказался бы назвать в честь себя какую-нибудь новую тварь из проклятых земель. Желательно не слишком мерзкую, конечно же». «Чего ты все ноешь?» – раздраженно спросила вампирша. «Мы все пострадали и ничего терпим». Честно супился и повернулся к нам спиной и тем, что пониже. «А ты это видела?» «О, какой ты молодец!» – восхитился Лэнди. «Не пожалел живота своего. Ну, почти живота». «И достал образец этого существа!» Насчет образца ремесленник слегка преувеличил. Скорее, это была лишь половина оного, остальное было отрезано мечом. Стало понятно, почему ныл Чес. Тварь крепко схватила его за ягодицу и не отпустила даже после смерти. Мы с Алисой и наивом не удержались и в один голос заржали над той специфичной травмой. «Да пошли вы!» Раздраженно огрызнулся Чес. «Ничего смешного!» «Может, кто-нибудь поможет и разожмет его зубы? Или мне так и ходить с этим украшением?» «Ничего не трогайте, этим займутся профессионалы!» Тут же вмешался скаут. «Нужно провести операцию осторожно, чтобы не повредить образец!» «Что ты так волнуешься?» Не переставая смеяться, сказала Алиса. «Она укусила тебя за мягкие ткани. Мозг наверняка не задет». «Вопреки твоему мнению, Алиса...» Чуть ли не по слогам прошипел Чес. «Мозг у меня находится, не там!» Вампирша взяла себя в руки и серьезно ответила. «А иногда возникает такое впечатление». «Хватит уже!» Прервал их пикировку Лэнди. «Пойдемте в травмпункт! Спасем ценный образец!» Чес был так шокирован наплевательским отношением к своей пятой точке, что даже не нашел, что ответить. «Нам тоже не слишком понравилась расстановка приоритетов». Но спорить желание не возникло. Мы лишь послушно последовали за ним вниз по лестнице, стараясь нержать над пострадавшим другом. «Письменный отчет по сигналкам представите позже. А пока идем в медпункт, рассказывайте, как все прошло». «А там есть что перекусить?» Тут же взбодрился Наив. «Разумеется, друиды вас подлечат, дадут что-нибудь сбадривающее. И вы сможете спокойно передохнуть часа полтора, прежде чем вновь отправитесь на обход. Ответом ему был наш дружный вздох огорчения. Возвращаться в это не слишком дружелюбное место совершенно не хотелось. Ведь в следующий раз нам могло и не повезти. К счастью, следующие три выхода в проклятые земли оказались не так насыщены событиями. То ли мы стали гораздо осторожнее, то ли твари немного насытились и присмирели. Сигнальные заклинания так и не засекли присутствие людей. Поэтому можно было считать, что ночь прошла без эксцессов. Ну а любые встречи с местными жителями, даже с новыми их подвидами, являлись обыденностью. Самым обидным оказалось то, что утром нам все равно пришлось идти на кухню и отрабатывать свое наказание. Зато наив, я полагаю, храпел за нас троих.